86. Солтырь частично была создана самим Христом. 861. Андроник Христос писатель и поэт. Никита Хонят, рассказывая об Андронике Христе, отмечает, что он обладал отточенным слогом и много писал. Никита, например, сравнивает письма Андроника с посланиями апостола Павла, которые относятся к лучшим творениям христианской литературы. Он Андроник говорил и писал с необыкновенной убедительностью. Он был, как едва ли кто другой опытен в словесных науках и посланиях духовного ветвя Павла были у него постоянно на устах. Андроник, оказывается, был не только искушённым писателем, но и поэтом. Он хорошо пел и сам исполнял свои песни. Никита Хонят рассказывает, что Андроник Христос создавал песни о своей жизни и судьбе. Писана Искусно, как вождь Муз, пробегая по струнам сладкозвучного органа, он, нуандроник, начинает печальную и трогательную песню и, разливаясь соловьём, рассказывает, какого он высокого рода, насколько знаменит ие многих по своему происхождению, как счастливо его бывшая судьба, как отнюдь небес ценна его прежняя жизнь, хотя он был в бегстве и ссылке, и как жалко несчастье, которому он подвергся теперь. Но тогда возникает вопрос: Если Христос действительно был автором многих сочинений, в том числе и проникновенных песен, рассказывающих о его жизни, то почему сегодня мы об этом ничего не знаем? Считается, что изречения Христа вошли в Евангелие, но сам где он ничего не стал. В частности, Христос не назван автором ни одного из Евангелий. Отметим, что в современной нам Библии нет ни одной песни, приписываемой Христу. Странно, что христианская традиция бережно хранит сочинения учеников Христа, но не оставила в памяти ни одной автобиографической песни самого Христа о которых так восторженно отзывается Никита Ханият. В самом деле, имеются, например, многочисленные послания апостолов. Они включены в Новый Завет. В Ветхом Завете есть, например, Песнь царя Соломона. Но повторим, якобы не сохранилось ни одной книги, автором которой является Христос. После всего того, что мы узнали об андронике Христе, в это трудно поверить. Особенно если вспомнить о том, насколько трепетна христианская церковь, причем господствующая на протяжении сотен лет, всегда относилась к каждому слову Христа. В свете того, что мы узнали об андронике Христе, возникает впечатление, что все-таки должна существовать автобиографическая книга, им написанная. И не просто существовать, а быть хорошо известна, окружена почитанием в христианской церкви. Но тогда Христос, ее автор Христа, Назван в ней каким-то другим именем, иначе сегодня в Библию входила бы книга Христа, так называемая.